На повороте реки, там, где скалистые берега сомкнулись теснее, шум воды усилился, Эйла почувствовала, что воздух стал более прохладным и влажным, ее ноздри улавливали чистый запах реки, постоянно обновляющаяся жизнь в ней, столь отличный от сухих ароматов равнины. Когда скалы вновь разошлись, на берегах показались деревья, растущие от самой воды, «Кажется, я уже это видел», — сказал Джандалар. «Впереди не то место, где строятся лодки. Мы собираемся там остановиться? Не сейчас. Мы пойдем дальше и развернемся у полрыбы». «Полрыбы?» — спросила Эйла. «Что это?» Человек, сидевший впереди, повернулся. Ухмыляясь, Эйла узнала друга, Карлео. «Тебе лучше спросить его». Он поглядел на соседа Эйлы. Она заметила, как густо покраснел Джандалар. «Это там он стал наполовину Рамудои. Разве он не упоминал об этом?» «Кто-то рассмеялся. Почему бы тебе не рассказать, барона?» «Сказал Джандалар, уверен, что ты ни разу же рассказывал об этом». «Джандалар прав», — сказал Маркена. «Это одна из самых любимых историй барона. Королева говорит, что уже устала от нее, но все знают, что он не может удержаться, чтобы не поведать хорошую историю, сколько бы раз она не звучала». — Но ты должен признать, что это забавно, Джандалар, — сказал барона. — Расскажи сам. Джандалар улыбнулся. — Я учился управлять маленькой лодкой, — начал он. У меня был гарпун, копье для рыбы. Я плыл вверх по реке, когда заметил осетра. Мелькнула мысль добыть его, причем я не подумал о том, как я в одиночку вытащу рыбу на берег, И что может случиться с такой маленькой лодкой? Эта рыба едва не стоила ему жизни, — не утерпел барона. Я даже не был уверен, что попаду. Я не привык к копью с привязанной веревкой. Следовало бы предвидеть, что будет, если я попаду в рыбу. — Не понимаю, — сказала Эйла. — Когда ты охотишься на земле и бросаешь копье, например, в оленя, даже если ты его ранил и копье упало на землю, то все равно можешь преследовать его, — объяснил карлона В воде преследовать рыбу невозможно, поэтому у гарпуна есть крюки, направленные назад, и к нему привязана крепкая веревка, так что гарпун, поразив рыбу, остается там, а веревка не позволяет добыче скрыться, другой ее конец прикрепляется к лодке. А сетр, которого он пронзил гарпуном, потащил лодку вверх по течению, вновь вмешался баронам. Мы были в то время на берегу и видели, как он пронес мимо нас. Не припомню, чтобы когда-либо лодка мчалась так быстро. Это было невероятное зрелище. Жандалар думал, что загорпунил рыбу, а вместо этого она загорпунила его. Эйла смеялась вместе со всеми. Через некоторое время Асетр, потеряв много крови, умер. Мы оказались далеко вверх по течению, продолжал Жандалар. Лодка почти затонула, и мне пришлось добираться до берега вплавь. Лодку понесло вниз по течению, а рыба попала в водоворот. Я вытащил ее на берег, и она сквозь продрог, но без ножа не мог срубить ни сухое дерево, ни ветки, чтобы разжечь костер. Вдруг появляется плоскоголовый, член клана, молодой, и от удивления широко открыла глаза — История приобрела неожиданный поворот. Он довел меня до своего костра. Там была женщина постарше. Я так дрожал, что она мне дала волчью шкуру. Когда я согрелся, мы вернулись к реке. Юноша потребовал долю рыбы. Я с удовольствием отдал ему половину. Люди, которые видели, как лодку пронесло мимо, отправились искать меня. И, несмотря на их насмешки, я был счастлив увидеть их. Трудно поверить, что... «Один плосоголовый смог унести половину рыбы. Помню, что потребовалось трое или четверо мужчин, чтобы унести другую половину», — сказал Маркена. Это был очень большой осетр. «Мужчины клана очень сильные», — сказала Эйла. «Но я не подозревала, что в этих местах есть кто-то из клана. Я думала, что они все живут на полуострове. Они появляются иногда на том берегу реки, но их мало», — сказал барона. «А что случилось с ними?» — спросила Эйла. Все вдруг замолчали и отвернулись. Наконец Маркена произнес. После смерти Доралда даланда собрал людей, и спустя некоторое время после плоскоголовые покинули эти края. Похоже, что так. «Покажи мне это еще раз», — сказала Рошарио. Эйла только что наложила ей повязку из бересты. Хотя она еще не высохла, но уже затвердела, настолько, что Рошарева могла двигаться куда свободнее. Однако Эйла не хотела, чтобы она действовала сломанной рукой. Пока. Они сидели в столе на мягких шкурах косули. Вытащив свои швейные принадлежности, Эйла показывала им иглу, которую ей помогли сделать люди из львиного стойбища. Сначала шилом нужно проделать дырки в кусках кожи которые вы хотите сшить вместе, — сказала Эйла. — Так мы обычно и делаем, — ответила Толя. — А вот этим вы протаскиваете нить через дырки. Нить продета в это маленькое отверстие. Острый конец иглы проходит через дырки в коже и тащит нить. Вдруг у Эйлы возникла идея. А что, если так заострить конец этой костяной иглы, что прямо им можно было бы протыкать кожу? Хотя кожа может быть слишком толстой. «Дай посмотреть», — сказала Толи. «А как ты вставляешь нить в это отверстие? Вот так, смотри». и Эйла показала ей. Толи сделала несколько стежков. «Это так легко? Можно шить одной рукой». Наблюдая за действиями Толи, Рошарио согласилась с ней. Даже не владея полностью рукой, можно пальцами придерживать куски кожи, а другой рукой шить, используя эту иглу. Никогда не видела ничего подобного. «Что тебя навело на эту мысль?» — спросила Рошарио. «Не знаю», — ответила Эйла. «Это просто пришло мне в голову, когда возникли некоторые трудности с шитьем. Но потом мне помогали много людей. Наверное, самое трудное было сделать сверло, чтобы просверлить маленькое отверстие. Над этим трудились Джандалар и Уимез. Уимез — это резчик, резчик по камню из львиного стойбища», — пояснила Тори для Рошарио. «Очень хороший».